что так поступает. Перестаньте, наконец, думать в таких категориях, — сказал Шанкар. Это не люди. Я просто хочу понять. — Ничего вы не поймете, если будете применять человеческую логику, — сказала Кроу. Возможно, первое послание было предостережением, мол, нам известно, где вы. — А может, это был обманный маневр? — предположила Ливейра. — В чем же тут, по-твоему, обман? — спросил Энновик. — Отвлечь нас? — Одно им во всяком случае удалось, — сказал Йогансен. Мы поверили, что они заинтересованы в общении. Сол прав, никто из людей бы так вероломно не поступил. Может быть, им это известно. Они нас убаюкали и показали себя во всем великолепии. Мы ожидали космического откровения, а получили по мордасам. Может, в первый раз вам следовало послать что-нибудь другое, а не это ваше дурацкое математическое задание, сказал Вандербильт, обращаясь к Кроу. Впервые, сколько Энновик знал ее, Кроу вышла из равновесия. «А у вас есть лучший вариант, Джек?» «Это не моя задача, а ваша — искать лучший вариант», — агрессивно заявил Вандербильд. «За коммуникацию с ними отвечаете вы. С кем?» «Вы же всегда считали, что за всем этим стоят исламисты. Если вы отправляете им послание, которое дают им наше расположение, то вам и решать эту проблему. Ведь это вы запаковали в звуковой импульс всю информацию о человечестве. Это вы послали им приглашение напасть на нас». Если хочешь с кем-то поговорить, нужно с ним познакомиться, — ядовито ответила Кроу. — Неужто непонятно, осел вы этакий? Я хочу знать, кто они, поэтому рассказываю им и о нас. Ваше послание — это тупик, боже мой! Да мы только начали, как и весь вас ждут сети. — Вы только начали? Мои поздравления! Скольким людям будет стоить жизни, когда вы развернетесь на всю катушку, Джек, — сказала Ли. И это прозвучало как «сидеть» или «место». «Это идиотская программа контакта?» «Джек, заткнитесь!» «Мне нужны не ссоры, а результаты». «Итак, у кого в этом зале есть результаты?» «У нас», — желчно ответила Кроу, «Ядро второго сигнала формула, вода H2O». «Что означает все остальное, мы тоже скоро выясним, если только никто не будет стоять у нас над душой». «Мы тоже?» Немного продвинулись начала Уивер. — И мы, — перебил ее Рубин, — мы сделали большой шаг вперед благодаря э, активному вкладу Сигура и Сью. Он закашлялся. Его голосовые связки все еще были не в порядке. Может, ты расскажешь Сью? — Зачем ты перебиваешь людей? — шикнул на него Оливейра. И вслух сказала. — Мы экстрагировали феромон, который приводит клетки к слиянию. Она поставила на стол герметично закрытую мензурку с прозрачной жидкостью. Мы его расшифровали, и теперь можем производить. Рецепт поразительно прост. Как именно они входят с его помощью в контакт, пока нельзя сказать, так же, как неизвестно, кто или что инициирует слияние. Но, допустим, есть некий побудитель, для простоты назовем его королевой, тогда остается выяснить, как многие миллиарды свободно парящих одноклеточных, не имея глаз и ушей, скликаются в одно место — для этого и служит феромон как сигнал. Сливаемся. На коротком расстоянии он действует превосходно. Нам пока не ясно, как слившиеся клетки общаются между собой. В нейронном компьютере или в человеческом мозгу всегда используются вещества посыльные, леганды. Если одна клетка хочет о чем-то проинформировать другую, она посылает сообщение. А у той, как во всяком приличном доме, есть дверь и звонок, научно выражаясь, рецептор. Леганды звонят, звонок передается внутрь клетки и обогащает геном новой информацией. Она сделала паузу. Судя по всему, микроорганизмы в танке так и связываются через леганды и рецепторы. Каждая клетка выдает целое облако душистых молекул, а рецепторов у нее тоже много, около двухсот тысяч. Ими она принимает феромоны и стыкуется с коллективом. 200 тысяч звонков, чтобы обменяться информацией с соседними клетками. Это нечто. Процесс слияния происходит как эстафета. Клетка принимает феромон от коллектива и присоединяется к соседним клеткам. В момент присоединения она сама продуцирует феромоны, чтобы просигналить следующим клеткам и так далее. Чтобы лучше все понять, забежим немного вперед и предположим, что клетки, которые мы исследовали, и являются нашими врагами, ИР. Что нам сразу бросилось в глаза? Клетки располагают не просто рецепторами, а...